Глава первая. Как обмануть жмута. Возле свирских порогов его ожидал сюрприз. Здесь под руководством Софьи Андреевны полным ходом шло строительство обводного канала и шлюза для пропуска судов. «Ты чего это надумала начать строительство осенью?» — раздраженно набросился на женщину Норман. — Забыла спросить разрешения у твоего высочества или светлости, как там у вас в России зовут правителей, — резко ответила Софья Андреевна. — Сама где живешь? Не на Руси? Или собралась на родину уезжать? — Нет у меня родины и никогда не будет. На глаза женщины навернулись невольные слезы. — Извини, я не хотел тебя обижать, все мы находимся здесь не по собственной воле. Ладно, забыли. Строить шлюз и соединять канал с рекой лучше зимой, иначе без водолазов не обойтись. Не могла сразу объяснить. Мне откуда знать тонкости гидротехнического строительства? Я приказала поставить здесь поселок для твоих пленников. К весне строительство закончим. Норман одобрительно кивнул и похвастался. «Мы привезли без малого четыре сотни семей». Вот и отлично. Третью часть людей оставь здесь, а остальных сели у Мигорского монастыря. С чего это ты так решила? Да не я, батюшка твой велел. Заселяй свой удел. Какие они мои? Андрей удивленно посмотрел на женщину. Монастырь стоит на границе новгородских земель и Белозерского княжества. Отписали тебе Мигорский монастырь как преданная княжной Анастасии Романовны. — Ах, вот оно что! — Норман довольно улыбнулся. — Неплохо, совсем даже хорошо. Осталось закупить продукты, чтобы переселенцы за зиму с голодухи не вымерли. — Без тебя об этом позаботились, — усмехнулась Софья Андреевна. — Из Бежецка пригнали уйму коров. — Нифига себе! Скотину прокормить надо, а чем? — Корм, спросишь, увыга. Корова да лошадка на семью – это, считай, вообще ничего. «Маслобойню поставим, станем с деревни брать пару бочек топленого масла в день. Вот уже и хорошая прибавка, стимул для жизни». «Кому? Тебе?» – ехидно уточнила Софья Андреевна. «Брось, не надо так шутить. К тому же, по законам Руси, рожденный от раба является свободным, так что люди работать будут». «Извини, я не от злобы. Настроения нет. Кстати, ты не жди волока, корабелы без тебя найдут дорогу». «Случилось что?» Софья Андреевна задумалась, потом пожала плечами и ответила коротко и ясно. «Да нет, нормально все. Я бы сказала, что слишком гладко. Вык заготовил для переселенцев инвентарь, твоего слова ждет». «Ты права, надо спешить». «Лошадей придется купить, не на себе же людям землю распахивать». «Разве я не сказала?» «Лошади, птицы и прочая скотина собраны у монастыря, и старосты тоже там дожидаются новых холопов». Андрей довольно кивнул. «Приятно, когда родственники о тебе заботятся, но по жизни у меня мог и облом случиться». «Вряд ли», — женщина оценивающе посмотрела на собеседника, — Весть о твоих успехах давно пришла. О разгроме литовской дружины здесь на третий день узнали. Норману оставалось только пожать плечами. Людская молва разносит новости быстрее ветра. Софья Андреевна в одном оказалась права. Ему требовалось поспешить в замок и хоть чуть-чуть разобраться в делах. Впереди ждали рейд на архипелаг Аланских островов, затем поход в Северное море. Он вернется не раньше начала мая. Фактически более полугода его владениями будут управлять Владимир Данилович Венгинский с постельничем Михаилом Семеоновичем. А если учитывать размах строительства различных мануфактур и всевозможные технологические изюминки, которые неизбежно подкинет Максим, за этот период здесь могут возникнуть серьезные разногласия. Две крошечные деревушки вепсов – За последнее время как-то незаметно выросли, слились и приняли вид небольшого городка. Более года назад, плутая в сумерках плесной дороги, Норман на своей ниве попал в блуждающий портал. Отношения с хранителями портала, тем же Максимом, Софьей Андреевной и прочими непонятными пришельцами из далекого будущего, не заладились буквально с момента встречи. Когда дело дошло до угрозы применения оружия, Норман и такие же, как он, попаданцы из Италии решили выйти в большой мир. Казалось бы, только вчера он робко вошел в деревушку вепсов и попросил разрешения построить дом на опушке леса, а дальше — о-хо-хо. Конечно же, без помощи итальянцев Антонио и Ахилла ему не удалось бы выжить. Собратья, по несчастью, вместе со своими слугами попали в портал из XVI века и неплохо ориентировались в реалиях средневекового мира. Итальянцы сразу посоветовали бывшему участнику полулегальных боев без правил прикинуться проживавшим в Норвегии русским примаком. Человеку без рода и племени в этом времени практически не было места, поэтому с первых шагов Руслан Артурович Нормашов по кличке Норман начал искать варианты сближения с лидерами церкви. Ему помогли природный талант и образование. В Вологодском училище культуры он изучал иконопись, что позволило написать и подарить служителям церкви иконы. Подготовка к выходу в свет началась с того, что Ахил обучил Нормана владению мечом. К тому же бывший генуэзский офицер нанес на тело своего ученика боевую раскраску, многочисленные фальшивые шрамы. После торговой поездки в Новгород события понеслись стремительно. Опыт и смекалка итальянцев позволили Норману получить бирку купца Ганзы. Высокомерные с точки зрения окружающих поведения, многочисленные шрамы и умение драться – Продили слухи о том, что Норман, никто иной как беглый сын норвежского короля. Антонио, талантливый архитектор, заложил на берегу Онежского озера скромный замок, в который вскоре потянулись недовольные католической экспансией норвежцы. События повели пришельца из 21 века своей дорогой. Хранители портала неожиданно ликвидировали опорную базу и не просто перебрались к беглецам, а начали активно помогать в создании Карельского княжества. С подачи новгородского архиепископа посадский боярин Федор Данилович Венгинский признал Нормана своим сыном. А дальше пошли интриги, политические противостояния, штурмы крепостей, поход в Персию и снова стычки, интриги и бои. Бывший Руслан Артурович Нормашов, а ныне князь Андрей Федорович Венгинский, уже не принадлежал самому себе, помимо воли он прокладывал новое русло во времени. Норман еще раз посмотрел на скалистый берег Конежского озера и спросил у своего управляющего, что за ушкуи стоят у торгового причала, отсюда плохо видно, но под погрузкой дюжины две, а то и три. То московские и смоленские купцы?» — услужливо пояснил Вык. «Наше полотно идет по очень высокой цене». «Крашеное или только беленые? «Продаю прямо со станка. Карасильщики не успевают за ткачами». «А почему так получилось?» — поинтересовался Норман. «Почему?», почему — Вык нетерпеливо рубанул в воздух рукой. «Кто закупил горы льна?» Если ничего не делать, лен на складах перепреет, вот и пришлось срочно ставить предельные и ткацкие мануфактуры. Чем зимой собираешься заниматься? Да у нас на складах льна на две зимы хватит. Водяные колеса некуда ставить. Максим велел берега еще одной реки очищать от леса. Я понял. Андрей еще раз прошелся оценивающим взглядом по причалу. «Пошли к тебе! Покажи отчеты по продажам!» Свой новый терем Вык возвел за пределами строящегося замка, справедливо решив, что его хоромы должны располагаться поближе к мануфактурам и кузницам. Претерпела изменения и внутренняя планировка. Со служебного крыльца вошли прямо в большой зал, там за столами сидела дюжина счетоводов или подьячих, как их сейчас называли. «Здесь у меня занимаются только общим денежным учетом», — пояснил Вык. «А куда делись остальные?» — поинтересовался Норман. «Их постельничий разделил по приказам. Плотницкий, столярный, ружейный и так далее. Сидят за оградой рядом со своими мануфактурами». «О, так это же трон гидемина вдруг хохотнув, воскликнул Норман, увидев кресло для посетителей. «Купцам почет», — довольно усмехнулся Вык, — «и мстит уважение. Многие привозят товары только потому, что желают испытать удовольствие и посидеть на троне». «Ох и разозлится теперь литовский князь! Тебе от этого только лучше! Злость в делах плохой советчик», — резонно и рассудительно заметил Вык. В любом случае наши пути обязательно пересекутся, согласился Андрей с подчиненным. Оставь трон здесь, для нас купцы важнее Гедемина. Тебе подать сводный отчет по продажам взятых на этили трофеев или только по нашим мануфактурам? Давай только наша, мне требуется разобраться с выгодой. Сразу бы спросил, на первом месте ножи, пилы и топоры, затем серпы и косы. «Столько денег!» Норман всматривался в строчки отчета и не мог поверить тем цифрам, которые увидел. «А то! Прибыль от продажи изделий наших мануфактур сравнялась с прибылью от вывезенного в Персию оружия». «Обычные ножи с деревянной ручкой?» «Ну да, делаем и костины, и с рогом, но простые ножи вывозят по нескольку ушкуев в день». Никогда бы не подумал. А что это за девичий товар? Украшение из цыганского золота да серебряная вязь. Что еще за вязь? Князь заинтересованно глянул на смекалистого помощника. Так это тикш, ювелир твой придумал. Из серебряной проволоки крутит цветочки с бабочками, затем вклеивает перламутр. «Молодец! Быстро ухватил правильную мысль», — одобрил Андрей. «Откровенно говоря, я ожидал главных прибылей от продажи крашеного плотна. «Хорошие деньги. Держим очень высокие цены. Да теребленый лен слишком дорог», — пояснил Вык. «Кто цены поднял?» «Андрей Федорович, сколько мы льна скупили, а новгородские мануфактуры меньше не стали. Спрос поднялся, а за ним цена». «Ты не в курсе, на моих новых землях растет лен?» «Знаю одно. Лучший лен везут из Твери, и ты из Литвы привез длинноволокнистый». «Я тебя о чем спросил?» — Недовольно резко прервал Андрей. Он любил точные и ясные ответы. «На моих новых землях растет лен?» «Да откуда мне знать? У нас отродясь лен не рос». Спрашивай Владимира Даниловича, он тебе старост для деревень прислал. Кстати, надо бы переселенцам с едой помочь. Уже сделали, пригнали им лодки новой постройки, сети, мережи, припевающие проживут до первого урожая. Кузнецам Норман пошел в самом отвратном настроении. Но зачем, скажите, на милость ему всякие разные княжеские заботы, Сидел бы тихо, мирно и беззаботно в лесу до следующего портала. Так нет, понесла нелегкой на другой берег Онеги, да еще с великими планами непременно построить замок с башнями и пушками. Уже сейчас его дядя еженедельно разбирает споры между старстами. даже простые крестьяне рыбаки приходят с жалобами. У одних сеть пропала, у других рыбу из ловушки украли, кто-то нарушил обычаи, связанные с охотой, и так до бесконечности. То, что он увидел в ружейной кузнице, его серьезно озадачило. Сначала процесс производства аркебус вроде бы шел правильно, горячую заготовку пробивали. Зачем насквозь? Далее получившуюся трубу проковывали, затем с казенной стороны впрессовывали штуцер, обработка завершалась в печи цементирования где готовое изделие получало благородный черный цвет мальчишки подмастерья сажали на ствол у запального отверстия хомут с полкой для пороха и курок с зажимом для фитиля готовые стволы дюжинами уносили в столярную мастерскую внезапно со стороны стрельбища бухнул выстрел и норман побежал туда с возвращением андрей федорович Низко поклонился дедык. «И тебе, Захар Иванович, здравствовать. Что скажешь про аркибузы? самопало «Самопало-то. Хорошая вещь для защиты крепостных стен. Умеючая с одного выстрела, троих можно положить». «Кузнецы много сделали?» Марьгору сотню отправили. Сейчас готовлю отряд для Карелы». «С какой-то стати мы стали Новгород вооружать». Удивился Андрей. Так ты это, Владимир Данилович, не видел? Здесь он оговаривает с Антонио строительство каких-то редутов. Это он разрешил ружья в Новгород отправить, подозрительно поинтересовался Норман. Да нет, то Вечи решила тебя отблагодарить. Вот и подарили две крепости Карелу и сердобль. Ни хрена себе, подарочек. Андрей хохотнул и откинул со лба волосы. «Это камень на шею утопающему. Две крепости, два гарнизона. Мне их поить, кормить, одевать». «Зря ты. Карелы всегда с хорошим прибытком. Готландские купцы только там идут в Новгород», — возразил дедык. «Вот радости. Чуть ли не каждый год на крепость войной наваливаются». Ты сборы уменьши, сразу успокоится. Нет уж, защищаясь, никогда не утихомирить врага. Надо ругодев с Выборгом у них забрать, пусть меня боятся. Тогда уж точно войной пойдут. Дедык озадачно посмотрел на князя и покачал головой. Кишка танка. Андрей Федорович молодцевато приосанился. Их князь явно не боялся войны. Я сейчас с Микшей на Аландские острова пойду. А злобишь готландцев, предупредил дедык. Нет, заставлю раскошелиться на патрулирование. Совсем обнаглели. Золото с серебром и медью возят без охраны. Ничего не добьешься. Уйдешь из шхер, следом и воинский дозор снимут. Э, нет, дурной пример всегда заразителен. Пустим слух о легкой добыче. В одночасье разбойный люд сбежится, — усмехнулся Норман. — Не поможет. Соберут войско и так вдарят, что мало не покажется. Осторожный оружейник явно не разделял оптимистического настроя князя. — Это бабушка надвое сказала. Мы не беззубые. Сами можем вдарить. — Упсалу, разок ограбим. Сразу дорогу к нам забудут. Андрей стоял на своем. — Ну ты и замахнулся, — всплеснул руками дедык. — Магнус, сын Эрика, крепкий воин. — Суть не в этом. Он пришлый из Норвегии. Свей не любит норгов. — Я поговорю с Лундом. Пошлем в Упсалу Саглядате. Как дружина уйдет, так и вдарим. — Вот и отлично. Потому как Свей не любит ставленников латинской церкви, — еще раз подумав, одобрил князь. «Наш человек должен твердо гарантировать неприкосновенность домов обывателей, иначе будет беда, все встанут с оружием». На том и договорились. Неожиданный залп дюжины оружий отозвался звоном в ушах. «Чего это они так громко бухают?» — поморщился Норман. «Максим делает порох по новому рецепту», — охотно объяснил дедык. «Пушкарям совсем не в моготу». Уши паклей затыкают. «Аркебузы далеко бьют?» «Вишь, плетеные щиты!» — оружейник указал на сложенные стопкой мишени. «Речной галькой с трех сотен шагов в труху разносит». Норман всмотрелся. «В чем разница старого и нового пороха?» «Не знаю», — дедык пожал плечами. «У Максима спрашивай». «Ты главное скажи, стрелять стало лучше или хуже?» Продолжал допытываться князь. Оружейник прикинул и ответил с довольной хитрецой. «Раньше сначала искры из запала со свистом летели, следом заряд бил. А сейчас все разом», — сказал Поли и тотчас выстрел. «Очень хорошо. Где хранишь корабельные аркебузы?» У Шушуна своя оружейная. Он приготовил отряд самопальщиков. «Я в чужие дела не лезу. После обеда его очередь стрелять. Приходи, сам все увидишь». Поход на Аба-Аландский архипелаг изначально планировалось провести с применением огнестрельного оружия. От шведов и готландцев никак было не скрыть свою причастность к пиратским набегам, Исходя из этого, Норман решил применить аркибузы как метод устрашения. Новый враг, да еще с огнестрельным оружием, неизбежно заставит противника сначала подумать и только после этого решиться на ответные действия. «Ох, и дальновиден его отец!» — не зря уговорил Вече передать Карелу. Открытая война с новоявленным князем перекроет датско-шведским купцам дорогу в Новгород. У них много злато-серебра, только это всего лишь средство платежа. Военный конфликт с Норманом заставит готландцев брать китайские и персидские товары у перекупщиков, что равнозначно термину «покупать в втридорога». Даже если они и нападут, Быстро приползут на коленях с просьбой забыть о причиненных обидах. Максим сидел, развалившись в кресле, и задумчиво разглядывал потолок. Завидев входящего Нормана, молча указал на диван, после чего продолжил созерцать струганное дубовое перекрытие. — Высматриваешь место для письма потомкам? — не скрывая ехидство, спросил Норман. «Умничаешь?» — отозвался приятель. «Как рассчитать усилия на пятке Стандерса? Я не технарь, математических программ у меня нет». «Вредничаешь?» — Норман, понимающе посмотрел на друга. «Что это за хрень?» «Ты о Стандерсе?» «Опора для фальконета? «Тебе захотелось пополнить мои познания в морской терминологии?» «Да», — невольно удивился Максим, — и выразительно поднял брови. «Как я могу пополнить то, чего у тебя нет? Ладно, не буду мудрствовать, эта штуковина появится на кораблях через пару сотен лет». «Ты можешь сказать толком, без выкрутасов, в чем дело?» раздраженно спросил Норман у дружка. Максим махнул рукой и довольно хмыкнул. «Успокойся, а то пороховой погреб сдетонирует». «Все просто». Фальконетон называют маленькую пушечку. Причем здесь пятка со Стандерсом. Норман успокоился и удивленно глянул на собеседника. Или ты хочешь на дроманах установить пушки? Нет, мы договаривались о полной маскировке под норвежцев. К тому же дроман можно вооружить обычными орудиями. Ой ли! А не маловато посудинка? Засомневался Андрей.